Глава 30. С одной стороны, было ему немного не по себе, он отказал коллеге, но с другой стороны, свиньин почувствовал облегчение, как будто покончил с неприятным делом. Он был рад избавиться от такого компаньона, вот только к угрозам Тараса юноша относился вполне себе серьезно. Тот ведь и вправду мог устроить проблемы, если не ему самому, то сурмию уж точно. Да, нужно было как-то убрать Деричи Четко из Кобринского. Осталось только придумать как. А еще он так и не позавтракал. И посему молодой человек поспешил в одну хорошо знакомую ему забегаловку, в которой готовили неплохую шаверму из мидий или из барсулинины. И там уже как следует позавтракал, хотя время уже шло к обеду. А после он отправился в дом Левитана... И там опять застал только ученого Бенишу, сам доносчик был на работе. Где-то подслушивал, подглядывал по кабакам, базарам и трактирам. И мило попрощавшись с матушкой Левитана, они с ученым отправились на край города. Причем свиньин по дороге беседовал с Бенишу, задавая ему вопросы. И, выслушав Бенишу еще раз, пришел к выводу, что делу пора придать некоторый ход. Юноша решил уже прояснить или даже обострить немного ситуацию. Он хотел знать, как поведет себя Моргенштерн, да и инвестор Левинсон, когда Бенишу им объявит, что тетради имеют и научную ценность, и, безусловно, финансовый потенциал. Так вы об этом никому не говорили, еще раз уточнил Ратибор, вспоминая, что у ученого и проктолога установилась связь более тесная, чем простое знакомство. Ведь, по утверждениям доносчика, доктор только Бенишу забирал с собой в коляску после посиделок у Моргенштерна. О чем они там беседовали, пока ехали, можно было только догадываться. А Бенишу и отвечает молодому человеку с поспешностью. «Нет-нет, только вам». «Ну что ж, сегодня и расскажем», — рассуждает Свиньин. А ученый ему и говорит. «Вообще, было бы неплохо вытащить мои записи из дома Моргенштерна», — Он заглядывает в глаза юноша. «Знаете, я по ним смогу восстановить весь техпроцесс, ну, если вдруг что-то пойдет не так». А ведь и вправду могло пойти. Кто его знает, как поведет себя Фриц Моисеевич, когда поймет после бесплатной экспертизы, что тетради имеют ценность? Он ведь никому ничего не обещал. А после того, как Свиньин додумал эту мысль, Бенишу и добавляет многозначительно. Хотя, конечно, без четвертой тетради, даже будь у нас мои записи, теорию будет непросто довести до практического воплощения. Уж очень явно он желает ключ получить, что под своей рубахой хранит близ сердца Моргенштерн прихитрый. «Мне остается только лишь гадать, то жажда знаний, что пожаром жарким сжигает душу истинным ученым, или в бес проснулся хитрый, что жадностью в народе прозывают». В общем, он ничего не ответил на фразу ученого, которая, кстати, в сути своей подразумевала необходимость ответа, так как к тому времени они уже стояли на пороге дома. И вместо ответа на вопрос юноша просто постучал в дверь. На этот раз окошко в двери не открылось. Проверять их личности никто не собирался, дверь просто распахнулась почти настежь. «Да заходите, пожалуйста». А за порогом их ждал, естественно, не сам хозяин дома, а левитан собственной персоной. Причем доносчик был весьма и весьма невесел и, видимо, от этого едва стоял на ногах. А — А-а-а! Араб-еретика-мелкий убийца! Веселая компашка уголовников! Пожаловали, наконец! — пробурчал он, осматривая прибывших недобрым взглядом. — Мелкий! Ратибор это начинает уже раздражать. Юноша знал, что для своих лет он был не таким уж и мелким. К тому же у него в запасе было еще три года интенсивного роста. Но он ничего не говорит, а запирает за собой дверь на все засовы. «О, да ты, ваше благородие, уже нарезался!» Замечает Бенишу, проходя в комнату и садясь за стол. И берет в руки почти пустую бутыль из-под самогона и оглядывает ее, стряхивая остатки содержимого. «Нарезался!» передразнивает его доносчик. «Очень-то умный, да? А может, я страдаю?» Потом подходит и выхватывает из рук ученого бутылку. «Дай сюда, уголовник!» «И чего ты страдаешь?» Съехидца интересуется Бенишу. «Наверное, опять сам привел сюда Розалию. А пока Фриц ее приходит в спальне, ты тут страдаешь, дурашлек пьяный. И то потому, что Фриц забыл забрать бутылку с собой, а то ты еще и трезвый сидел бы и страдал». Ты умный, да? немного истерично спрашивает Левитан. Умный? Ученый? А я тогда кто? Я умный, немного высокомерно замечает Бенишу. А ты дебил, что называется классический, от латинского слова дебилис, слабый, в умственном смысле. Шиноби, примостившийся на углу стола, в этот разговор не встревал. Он вообще не понимал, зачем Бенишу это нужно. Он, кажется, специально дразнил Левитана. Или провоцировал? «И чем умный отличается от дурака?» — взвизгивал доносчик. Он, видимо, имел в виду незавидное положение самого ученого. А тот парировал с холодной усмешкой. Во-первых, умный подобных вопросов не задает. А во-вторых, ты и сам все знаешь. Тут из-за двери донесся женский стон. И Бенишу с еще большим ехидством замечает. Ты вот тут сидишь, страдаешь, а фриц сейчас наслаждается. А ведь это ты должен быть там, на его месте. Ты ведь хороший человек, а он сволочь. Но ты терпи и помни, что Господь с тобой еще не закончил. А-а-а! Левитан плюхается на лавку, а его голова падает на стол. О, как же я несчастен! а ученый, бросив быстрый взгляд на юношу, весело подмигивает ему «Ну, ты видишь?». Вскоре, правда, все это прекратилось, так как Левитан, кажется, заснул. А еще из спальни появился немного всклокоченный и веселый Моргенштерн. Он явно был в хорошем расположении духа, длинных носках и кожаных шортах с лямками на голое тело. И на груди у него, на крепком шнурке, висел сложный ключ — Тот самый, о котором мечтал Бенишу. А еще Фридрих Моисеевич зубами сжимал черную сигару из осоки. Та источала белую струйку ароматного дыма. И, увидев новых гостей, он говорит, не вынимая ее изо рта. «А, -а, -а посланник, ученый, вы уже тут? Сикофант впустил вас. А то я был немножко занят». Он весело скалится, подходит к замершему левитану и забирает у него почти пустую бутылку. «Ты глянь на него! Вот собака! Все вылокал. Он, кажется, не в обиде, ему не жалко. Моргенштерн подходит к двери, приоткрывает ее и, заглядывая за нее, спрашивает с нежностью. «Дорогая, ты выйдешь сюда порадовать гостей? Не хочешь пока? А выпить тебя принести и запить?» Сейчас. Фриц Мейсейч достает из кармана связку ключей, отпирает буфет, а оттуда вытаскивает полную бутылку самогона, еще бутылку мандаринового Морса, берет пару чашек и со всем этим собирается снова укрыться в спальне. Но прежде чем это случается, Бенишу замечает ему. Может, пока вы там будете отдыхать, и развлекаться, выдадите мне тетради и мои записи, чтобы я не сидел тут без дела, а закончил работу когда Моргенштерн остановился в дверях с бутылками и чашками в руках и спросил у юноши. «Посланник, а вы еще не уходите?» «Нет, я хочу услышать истории конец о вашей Одисее. Мне хочется узнать, как все тогда случилось и как вам удалось добыть тетради», — отвечает ему Шиноби. М -м, ясно, но этого я обещать вам не могу». «Как видите, у меня сегодня дама. Я должен как следует уделить ей внимание. Я же не какой-то там страдалец». Он, как и Бенишу, до этого весело подмигивает юноша. Но вы меня понимаете? А еще есть вероятность, что я уйду с ней в такой алкогольно-гребной кирогаз, что не могу связывать слова к ночи». «Так что...» — он разводит бутылки в разные стороны. «Типа уж извиняйте». «Ну, в случае таком я поспешу домой», — говорит юноша и встает, А Моргенштерн его останавливает. «Погодите минутку, мне нужно с вами поговорить». После он ставит бутылки на стол и идёт со свиньяным к выходу, выходит с ним на улицу. «Послушайте, а наш инвестор оказался липовым». И на удивление изображённый юношей он кивает. «Да-да, липовый». И после продолжает. У него была куча денег, куча, но именно что была, этот шлемазл спустил их на бирже. Левинсон — олигофрен, посредственность, как и большинство образованных из дорогих вузов. Его кучер говорит, что для покупки и продажи акций он советовался со своим любимым «козлолосем» Он задавал животному вопрос насчет чего-то, давал ему сладкий тростник и ждал, что тут будет делать — кивать головой или мотать. Соответственно, он покупал или продавал акции. И сначала бедное животное собрало ему неплохой портфель, но так продолжаться долго, конечно, не могло. Когда какие-то акции из его портфеля рухнули в три раза, он собственноручно зарубил своего рогатого аналитика топором для рубки мяса. А ведь мог продать. Кучер говорит, что козлолось у него был племенной. Но, видно, проктолог не смог простить биржевому аналитику с рогами череды катастрофических ошибок на лонгах при малой марже на мелких шортах, которые сумме его и подкосили. — Как странен этот мир! — удивляется Ратибор, честно говоря, не понимая и половины из того, что сказал ему Фридрих Моисеевич. «Это хорошо, что для него все так закончилось. Вообще-то Инквизиция не жалует тех, кто разговаривает с лосями и особенно тех, кому козлолоси дают финансовые советы», продолжает Моргенштерн. «В общем, денег у него нет. И я, конечно, попытаюсь выкружить из него двадцать или тридцать, ну, или полсотни монет, ну, может, сотню, но это, скорее всего, все, что из него можно будет вытрясти». Мамаша не платит ему жалование уже год. Он живет лишь на частную практику, да на отбеливание задов всякой шалопони. И ищет, куда бы вложить свои последние гроши, которые жена еще не потратила, на курсы о понимании Вселенной и очистку кармы при помощи йоги. «Я не пойму, как можно было так, поставить всю животному воприхать продолжает удивляться юноша. «Да, это все его жена. Я кое-что узнал про нее». Она у него коуч личностного роста. Дышит маткой через космос, вместо того, чтобы ею рожать. Ищет знаки Вселенной при помощи своей пилотки. Она их якобы ею чувствует. Короче, обычное безмозглое чучело с кучей эзотерики в башке. Кучер сказал, что это она посоветовала проктологу сверять свои действия на бирже с поведением племенного Козлалося, потому что он космически совершенен, а совершенство, как всем известно, не ошибается, ибо оно от Бога. Впрочем, об этом вам любой богоизбранный про себя, наверное, раз сто говорил. Свиньин не мог вспомнить подобного, но спорить не стал, а Моргенштерн и говорит дальше. «Короче». «Как я получу с него о, хоть какой-то взнос, пусть даже пятьдесят монет. Можете с ним...» Тут он делает недвусмысленный жест, изображающий, как показалось юноше, удар чем-то тяжелым, почему-то пустому, сопровождающийся забавным звуком «чпок» и завершающейся фразой «половина того, что он внесет, ваша». «Мне кажется, это честный легкий бизнес». Тем более, что болото рядом, там глубоко, кальмары лютые. Они костя сгрызают за неделю под ноль. Так что... Нет-нет, конечно, молодой человек все понял правильно. Но все-таки нет, он не собирался в этом участвовать, и поэтому обдумывал форму отказа. О его промедлении Фриц Моисеевич принял замолчаливый отказ и сказал. «Понял». Я, в принципе, так и предполагал, что вы откажетесь. Конечно, это не ваш прайс, не ваш масштаб. Ладно, я сам, как, впрочем, и всегда. Честно говоря, свиньин хотел бы остаться здесь, послушать рассказ этого забавного человека в кожаных шортах на голое тело про то, как он нашел тетради в местах, где обитает легендарный людоед и грабитель, викинг Мойша. А еще хотел бы посмотреть, как из спальни Моргенштерна выходит очаровательная слегка пьяная певичка в кружевном неглиже, сводя с ума и ученых, и доносчиков. Но в свете последних событий ему желательно было находиться дома, чтобы не пропустить известия о назначении времени аудиенции. И посему Ратибор поспешил домой, прежде заскочив в одну тихую и чистую забегаловку, где он накупил себе туесок отлично пожаренной барсулинины с луком, пирожки из сладкого теста с желтыми грибами и прочие вкусности, а также неплохой чай в небольшой тыкве. Разных людей встречает он на пути. Мужчины и женщины стоят у дороги его, простые и важные. Многие ищут расположение шиноби. Кто-то ему обещает тяжелые кошели с серебром, а кто-то иное.